Конн отряд стремительно въехал в замковый двор сквозь распахнутые ворота, которые шумом затворились за последним из сотников. Арота, стоявшая на галерее наружной стены, обернулся к Фенону. Старый воин хмуро покачал головой. Что вы на это скажете, ваш высочество? Скажу, что цурани не настолько глупы, чтобы идти на штурм, пока мы во всеорошее. Всё, крест дышало миром и покоем. А воины поминали лишь обгорелые балки и разрушенные фундаменты домов города Красти. Но принцу было хорошо известно, что неподалеку, в лесах, лежавших к северу и к северо-западу от замка, были сосредоточены значительные силы неприятеля. По донесениям разведчиков, еще около двух тысяч суранистских воинов маршем двигались к Раде. «А ну-ка быстро назад, паршивый крысенок! Кому говорят, сукин ты сын!» Донеслось со двора, а рота взглянул вниз. Ама Страск пинками загонял одного из рыбаков, выбежавшего во двор. назад в глинобитную хижину. Множество подобных неуклюжих, приземистых строений выросло в замковом дворе после набега Цурания. Там теперь ютились лишившиеся крово-горожане и жители окрестных древень, которые не пожелали, не смогли или не успели покинуть пределы Крати. Большая часть населения отправилась на юг, вскоре после разрушения города, но некоторые из рыбаков остались, чтобы кормить и обслуживать придворных и солдат. Остальным предстояло с началом судоходного сезона Сесть на корабли и отплыть на юг, в Карс и Тулан. Но это должно было случиться не раньше, чем через несколько недель. Пока же вместе этот необузданный, шумный, озлобленный люд пребывал в томительном ожидании. Арота получил аму с утраску, лишившемуся год назад своего корабля, навести порядок среди толпы разорённых пожаром беженцев, поселившихся в замке. Моряк с энтузиазмом взялся за порученное ему нелёгкое дело. Он следил за тем, чтобы временные жители Крадии не устраивали драк между собой, не воровали и не путались под ногами у солдат и ремесленников. Аруто много раз благословял тот день, когда судьба наградила его бесценным сокровищем в лице этого отчаянного морского волка. Амосу без особого труда удалось установить железную дисциплину среди неотесанных, ленивых и вороватых поселенцев. Аруто прекрасно понимал, с кем имел дело. Амос был человеком грубоватым и вспыльчивым, склонным к лжи и лукавству. Принц не мог не догадаться, что под личиной капитана торгового судна скрывался жестокий пират, на чьей совести было немало загубленных жизней. Но это не мешало ему относиться к Траску с симпатией, благодарностью и искренней приязнью. Если бы не он, кто знает, какими прискорбными сюрпризами, магнозными навадца проживание в замке целой толпы вынуждено праздных богарельцев. Гардон поднялся на башню в сопровождении Ролнда и оцелитерил принца и Финону. Это последний патруль, сэр. Значит, нам остаётся дождаться только Мартина, сказал Финон. Гардон покачал головой. Ни один из отрядов не встретил его или его людей, сэр. Это потому, что они подобрались к расположению войск Цурая гораздо ближе, чем может вообразить себе любой член патрульного отряда, вставил Арута. Сколько по вашим остаётся времени до появления неприятеля? Кивнув на северо-восток, Гардон ответил: "Меньше часа. Мы если только не идут напрямую, Он взгнал на небо. На вечер осталось всего четыре часа. «Мы нынче должны быть готовы только к одной атаке, но, скорее всего, они стянут сюда все свои войска, займут позиции неподалёку от замка, переждут ночь и пойдут на штурм с восходом солнца». Арут обратился к Роланду. «Все ли женщины спустились в укрытие?» Роланд рассмеялся. «Все. Но ваша сестра ни за что не хотела идти в подземелье. Боюсь, она станет жаловаться вам на меня. Мне пришлось припроводить её туда силой». А Рота сдержанно улыбнулся. «Когда все кончится, я поговорю с ней». Он огляделся по сторонам. «А теперь нам остается только ждать штурма». Мастер Фенон задумчиво кивнул и еще раз оглядел простиравшийся перед ним обманчивый мирный пейзаж. «На, Ваше Величество!» Глухо пробормотал он. «Будем теперь ждать штурма нашего замка». Мартин поднял руку. И трое его спутников остановились. В лицу царила тишина, но ученики длинного лука знали, каким чутким слухом обладал их мастер. Возможно, ему удалось уловить вдали какое-то движение. Через мгновение он безмолвно приказал им двигаться вперед. Вот уже десять часов к ряду они следили за передвижением войск Цурани. Мартин знал, что вражеским отрядам снова не удалось проникнуть в Альвандар, и командование Цурани приняло решение двинуть все свои силы против замка Крадия. Вот уже три года армии неприятеля вели бои на четырех фронтах. На востоке противостояла армия герцога, на севере — гномы и эльфы. На западе они атаковали войска, герцогство Крайте, а на юге — гоблинов и братство Темной Тропы. Разведчики крались почти вплотную к Рьерграду, войск Цуране. Несколько раз они походили так близко, что вражеские солдаты замечали их и пускались в погоню. А однажды Мартину и его людям пришлось сразиться с несколькими из них. В бою погиб один из учеников длинного лука. Мартин! Немного опередивший остальных следопытов, каркнул по птичье. И ученики быстро нагнали его. Один из них, юноша с бледным, продолговатым лицом по имени Гарет, прошептал: "Они двинулись на запад вместо того, чтобы свернуть там, где мы предполагали. А чего это?" Длинный лук ивнул: "Наверное, они хотят взять в кольцо земли, прилегающее к замку. Или подойдите к реке, вовсе не с той стороны, откуда гарнизон ждёт навадения". Криво улыбнувшись, он добавил: А скорее всего, они просто решили прочесать всю эту территорию, чтобы убедиться в отсутствии поблизости наших войск, которые могли бы атаковать их с тыла. Другой ученик прошептал: "Но ведь им известно, что мы следим за ними". Мартин улыбнулся: "Мне всякого сомнения, но их это, похоже, нисколько не беспокоит". Он покачал головой. "Эти цурани совершенно уверены в превосходстве своих сил над нашими". Кивнув двоим ученикам, он скомандовал: "Вы немедленно вернётесь за мной". Гаррит останется со мной. Скажите мастеру Фенону, что две тысячи цурани, как мы предполагали, маршем двигаются к Крати. Коротко кивнув, двое юношей заспешили по тропинке, которая вела к замку. Мартин положил руки на плечо Гаррита. «Навай-ка мы теперь снова подойдем поближе к цуране и посмотрим, что они поделывают». «Мне б ваше бесстрашие, мастер, и ваша беззаботность. У меня так прямо мурашки по коже бегают. Ведь то, чем мы занимаемся, иначе как игрой со смертью не назовешь». Бежон, наступая по влаженной земле, Мартин с улыбкой прошептал: "Смерть тебе всё равно не избежать. И час, когда она настанет, давно определён богами для каждого из нас. Так зачем же сокрушаться об этом и предаваться унынию? Смотри веселее, гарет. И всё-таки не сдавался гарет. Мне не по себе. Мы сказали правду. Смерть удел каждого из живущих. Его всё неона страшит меня. А то с каким радушием вы приглашаете её нанести нам визит?" Мартин тихо посмеиваясь, зажегал вперёд. Гаррит последовал за ним. Они двигались бесшумно и старались вступать как можно шире и легче, чтобы оставить меньше следов на влажной после дождей в земле. Древесные стволы и небольшие поляны были залиты солнцем. Но в зарослях кустов и там, где над землей смыкались ветви лесных исполинов, царил мрак. Именно на этих темных участках их могла подстерегать опасность. Гаррит бесстрашно следовал за своим учителем, предоставляя Мартину с его безошибочным читьем судить. Не затаился ли где-нибудь поблизости враг или разведчик? Внезапно оба они остановились, как вкопанные. Неподалеку послышался едва различимый звук чьих-то осторожных шагов. Через мгновение Мартин и Гарретт бесшумно исчезли в зарослях кустов. Несколько минут прошло в томительном ожидании. Но вот до уха разведчиков донес издавленный шепот. Ни тот, ни другой не смогли разобрать произнесенных кем-то слов. В поле их зрения появились две фигуры — закутанные в серые плащи. В руках у незнакомцев, двигавшихся на степе, по тропе, пересекавшейся с той, по которой только что крались Мартин и его ученик, были луки и стрелы. Они остановились и принялись внимательно изучать следы, оставленные Мартином и Гаритом. Один из них что-то прошептал другому. Тот кивнул, и оба снова направились в ту сторону, откуда пришли. Мартин услышал, как Гарит в испуге шумов втянул в себя воздух. Он узнал в серых фигурах разведчиков из Тёмного братства. Юноша начал подниматься на ноги, но Мартин положил руку ему на плечо. "Погоди. Гарет, что потом спросил? Что могло привести их так далеко на север? Возможно, им наскучило сиживаться в зелёном сердце, и они решили примкнуть к своим собратьям в северных землях", с улыбкой прошептал в ответ Мартин. Гарет снова хотел обратиться к учителю с вопросом, но слова замерли на его устах, когда он увидел ещё одного из Тёмных братьев. Выше чувы чаще. И остановившись там, где только что обследовали землю двое других, он оглянулся вокруг и поднял руку. К нему тотчас же подошёл целый отряд закотанных в серые фигур. По одному, по двое, по трое братья тёмной тропы двинулись вслед за своим предводителем. И вскоре первые из них скрылись из ночи чаще. Гари следил за ними, расширившимися от ужаса глазами. Он слышал, как длинный лук шёпотом считал: 10, 12, 15, 16, 18. А темные братья все шли и шли по тропинке, и поток их не истекал. «Тридцать два, тридцать четыре...» Вскоре Мартин приблизил губы к уху Гаррита и прошептал «Их больше сотни». Темные братья все продолжали выходить из чащи и медленно продвигаться вдоль тропы. Некоторые из них несли на плечах большие узлы. Теперь среди них стали попадаться фигуры, закутанные в зеленые, черные и коричневые плащи. Гаррит наклонился к Мартину. Вы были правы, перешептал он. Эта нечисть решила перебраться на север. Я насчитал уже две сотни, Мартин кивнул. Это далеко ещё не всё. Теперь по тропе шагали оборванные женщины и тощие, грюмы дети, замыкал шествие отряд из двух десятков лучников. Но вот и они скрылись чаще. Через несколько минут после их ухода в лесу снова царила тишина. Охотники молча сидели в своём укрытии. Наконец, говорит задумчиво пробормотал Сразу видно, что они с раней эльфа. Иначе как бы ему удалось так долго идти сквозь лес, никем не замеченными? Мартинос усмехнулся и полушутя проговорил: "Только не вздумай поделиться этим соображением с кем-нибудь из эльфов". Он встал на ноги и потянулся. Из далека с восточной стороны леса послышался какой-то неоясный шум. Мартин склонил голову набок. "Пойдём, Гарет. По-моему, нам с тобой выпал случай немного позабавиться". Гарет издал лёгкий стон. Всякий раз, как длинному луку приходила охота позабавиться, у его учеников, хорошо знавших, в чем будет состоять эта забава, от страха темнело в глазах. «Ах, мастер, что вы опять затеяли?» — спросил он. Длинный луку смехнулся и шутливо ткнул его кулаком в грудь. «Пойдем, после узнаешь». Он легким, пружинистым шагом двинулся вперед по тропинке. Гаррит шел позади. Охотники четко прислушивались к царившей вокруг тишине, Через полчаса они приблизились к тропинке, по которой шли разведчики войска Цурании. Среди ветвей деревьев мелькали их яркие шлемы. Мартин и Гарет наблюдали за ними, сами оставаясь незамеченными. Линелук негромко сказал: "Королева Сурании идёт следом за разведчиками. Когда они окажутся в ледяных тропах, по которым продвигаются тёмные братия, мы попытаемся направить их в догонку за тёмными эльфами". Гарет покачал головой. "Да помогут нам в этом милосердные боги". Мартин выступил вперед, натянул тетиву своего лука и прицелился. Гаррет последовал его примеру. Сурранистские разведчики шли по лесной тропинке, срезая нижние ветви кустов, чтобы те не помешали продвижению следовавших за ними колонней войск. Ложитав еще несколько секунд, Мартин опустил тетиву. В ней его стрела поразила одного из солдат, а мгновением позже Гаррет подстрелил другого. Их тела еще не успели коснуться земли, когда следопыты выстрелили снова. Мартин и Гаррет с удивительным проворством вынимали стрелы с колченов и, почти не целясь, поражали им растерявшихся цурани. Неслучайный длинный лук пять лет тому назад выбрал Гаррет о себе в ученике. Юноша оправдал все его ожидания. Робкий и осторожный на словах, в бою он вел себя с удивительным мужеством и лобнокровием. Охотно подчинялся своему наставнику и без труда овладел всеми навыками и умениями настоящего охотника-следопыта.